Что заставило папина сердце так колотиться? Неужели этот маленький и такой славный зверек? На него и охотиться стыдно. Он же неуклюжий совсем, его и шагом сразу нагонишь, а крепкий удар по носу — и бурсуку конец. Во всяком случае, подобная добыча славы не принесет, и хвастаться тут нечем.